6. Я заметил их сразу же, как только вышел от Люции. Минимум двое. Следят либо за мной, либо за квартирой. Впрочем, поскольку мы сами уже несколько дней как разместились, тачнехонька напротив нее и никого не заметили, несмотря на пристальное наблюдение, значит за мной. Я сдержал улыбку и зашагал в город. В крови сразу забурлил адреналин. Пришлось следить, чтобы я не выдал охватившего у меня возбуждения. Шаг 2. Каждой клеточкой тела я ощущал, как земля пружинит под ногами. Чувства так обострились, что стало почти щекотно. Возвращаться на базу нельзя. Я, конечно, свернул в подворотне, чтобы люция меня не видела, но если зайду в здание напротив, мой хвост покатится со смеху. Интересно, они уже знают, что мы наблюдаем за люцией с настолько близкого расстояния. Разумеется, они могли предполагать: не знаю, связаны ли эти люди с Джоном Полом или нет. Но мы предполагали, что столкнемся с целой организацией. Поэтому и в Чехию въехали не одновременно. И сенсоры я при визитах к Люции устанавливал такие, чтобы они не отсылали собранные данные по беспроводной связи в режиме реального времени. Я почесал в затылке. Это знак, чтобы Уильямс понял, что за мной хвост. Я отправляюсь в центр, чтобы попытаться определить, кто они. Вскоре я вышел в популярный среди туристов квартал и в глазах вдруг заребило. На несуществующие щиты в дополненной реальности хлынула информация. Прага – туристический город. Дополненная реальность тут укомплектована полностью. Каждый магазин, каждую улицу испещряло такое количество информации, что глаза разбегались. В городе 100 башен Праги светляки данных громоздились хаотично, как в неоновом Гонконге или Лос-Анджелесе, каким его изобразил Ридли Скотт. Несуществующие огни высились гигантскими горами поверх реального города. Ассортименты магазинов, часы работы, оценки Мишлен, реклама для туристов грудилась в несколько слоев, словно Казба. Казба – арабское название крепости и старого города, к ней примыкающего. В силу ограниченности пространства застройка в Казбах очень плотная и многоуровневая. Надо придумать план. Я нашел сенсорную доску. На пешеходных улицах в дополненной реальности, забитых информацией до отказа, такие висели повсеместно. Тут и там на туристов взирали пластиковые доски с напечатанными на них клавиатурами. Возле одной такой я как раз и остановился. Три секунды буравил ее взглядом, и линзы распознали в изображении интерфейс. Я коснулся нарисованных клавиш, как будто нажимая на них. Осязательно ничего не почувствовал, но мне такая роскошь и ни к чему. Вполне можно обходиться без настоящей клавиатуры. Достаточно абстрактных клавиш с красным контуром. Какое-то время писком моды считались устройства с визуальным вводом текста через взгляд, но на деле вбивать буквы пальцами оказалось заметно быстрее, чем глазами бегать туда-сюда, так что их звезда закатилась очень быстро. Я поставил фильтр, убирающий туристическую информацию, и подключился к USA. Попробовал вбить «Прага», «Трафик», «Карта», но ничего особенного не нашел. Стоило, конечно, заранее заботиться этим вопросом, но вдруг повезет. Я создал тему, что ищу карту пражского городского трафика. Настроил тред так, чтобы мне пересылало все ответы. Кинул ссылку Уильямсу и ушел от доски. Оживленные кварталы. Что ж, безлюдную улочку, на которой ситуацию можно переломить в свою сторону, придется искать самостоятельно. Я, по старой памяти, на скорую руку соорудил отражатель, нырнул в трамвай и принялся осмотреть, что творится за моей спиной. Следом за мной село двое мужчин и женщина. Все трое держались от меня на почтительном расстоянии, подсаживаться не пытались. Неброско одетый молодой человек проделал это настолько идеально, что напротив показался мне подозрительным, но я не торопился с выводами. Несколько станций спустя мы прикатили к историческому центру, и я вышел. Ни один из тех, с кем я садился, за мной не последовал. На тот случай, если меня все-таки схватят, уволокут и спрячут в какой-нибудь дыре, чтобы я света белого не взвидел, Я потихоньку капал на асфальт феромон, который держал под ногтями. По этим следам Уильямс сможет пустить ищек. В худшем случае этот аромат станет моим надгробием. Я петлял в бесконечной череде каменных домов города Стабашен точно швейная иголка. Не всякий европейский город может похвастаться подобной древностью. А дело все в том, что здесь в прошлом столетии не прошлась война. Ни немецкие нацисты, ни советские войска его не тронули и большинство домов сохранили опрятный исторический облик, о чем теперь волей-неволей задумывались те, кто их видел. Старые камни, извилистые улочки в сочетании с образностью кавки вызывали ассоциации Праги с лабиринтом, не похожим на тот, каким изобразил Латинскую Америку Борхес, а расчерченным европейскими голубоватыми тенями – холодный лабиринт. Хвост так и шел за мной. Я шагал мимо шпилей и соборов по каменной брусчатке. Благодаря осторожным обманным маневрам я успел понять, кто же все-таки за мной идет. Помимо молодого человека из трамвая, еще мужчина в простом, но стильном пентагонском костюме и женщина в старомодном спортивном. Все трое молодые ребята, ни одного старше меня. Команда фанатов Джона Пола? Я ни на секунду не расслаблялся, но позволил себе углубиться в размышления. Если даже поймаю одного из них, думаю, к ним быстро придут на подмогу, Лучше всего, наверное, просто сбросить их. С другой стороны, они опять прицепятся, как только я вернусь к Люции. Неужели придется после каждого занятия чешским часами выписывать круги перед тем, как вернуться на базу? Вот бред. Тут в дополненной реальности всплыло уведомление. Кто-то оставил комментарий в моем трейде на USA. Я снова подключился к системе с ближайшей доски. Мне прислали карту, где цветными маркерами разметили весь городской транспортный трафик за последний месяц, вытащили из открытых источников чешского министерства транспорта. Специально предназначенный дирижабль на высоте 20 тысяч футов постоянно кружил над городом и снимал перемещение людей, а затем эти данные заносились в единый файл. Я внимательно изучил карту и увидел, что неподалеку расположен ужасно безлюдный переулочек. Раз сам Джон Пол скользнул, то нынешние преследователи — нежданная зацепка. Я снова двинулся в путь, по дороге разминая плечи и вообще неприкрыто разогреваясь перед дракой. Из хвоста остался тот самый молодой человек, который ехал со мной в трамвае, и его, кажется, моя гимнастика сбила с толку. У него не укладывалось в голове, что объект преследования может навешать ему тумаков, так что я застал его врасплох. Я свернул в совершенно пустой закоулок. Парень в панике бросился за мной и тут же получил кулаком прямо в солнечное сплетение. Из горла вырвался странный звук, и парень осел на землю после первого же удара. Я, конечно, на то и рассчитывал, но прошло так гладко, что даже обидно. «Надо же!» – процедил я и продолжил его избивать. Как бы там ни было, в первую очередь надо привести его в небоеспособное состояние. Довольно сложно поймать баланс между нокаутом и полной деморализацией противника, чтобы он уже не думал сопротивляться. Но, кажется, сегодня мне это удалось. Просто я главным образом бил по лицу. «Итак», — наконец заговорил я, — «мне очень интересно знать, кто ты». «А сам-то...» Опухшими губами прошамкал парень и тут же, не успев подняться с каменной брусчатки, получился всего размахом иском ботинка по почкам. «Итак», — повторил я, — «мне очень интересно знать, кто ты. Пока не скажешь, никуда отсюда не уйдешь». «Я никто», — ответил он. И еще удар по почкам». Промазал, парня вырвало, как если бы я попал по желудку. Итак, в третий раз спросил я, кто ты? На этот раз на чешском, так, как меня только что научила Люция. Вне зависимости от того, вопросительное предложение или простое, на первое место ставится слово, на котором стоит логическое ударение. Правда никто, честно. Я пока в чешском не сильно преуспел, поэтому бросил попытки вербальной коммуникации и стал собирать биометрию. Распахнул парню глаз и сфотографировал сосуды в сетчатке. Отсканировал отпечатки пальцев. Если бы не обстановка, я бы его еще немного помучил, однако в центре города оно все-таки несподручно. Только не подумайте, я не садист, просто работа такая. Мне по должности полагается калечить людей. Можно сказать, моя профессия лежит на стыке жизни и смерти, с перекосом в сторону смерти. Часто приходится иметь дело с болью, криками, рвотой и фекалиями. «Молодого человека скоро хватятся и придут к нему на помощь. Поэтому я спешно покинул место происшествия». Когда пришел ответ базы данных по собранной биометрии, мне стало стыдно перед молодым человеком. «Встретимся еще раз. Надо бы, как полагается мужчине, извиниться». Сетчатка и отпечатки пальцев принадлежали, судя по записям, разным людям. Уильямс, уплетая пиццу с халапени из чешского доминос, радостно прочавкал. «Но ты даешь!» Оказывается, что, по крайней мере, в базе данных бедный парень неправда, правда никто. С большой степенью вероятности можно полагать, что ни данные сетчатки, ни отпечатков не имеют отношения к его истинной личности. «Но я даю», — согласился я, присоединяясь к пицце. Люция Шкроуп тоже как раз садилась ужинать. Я периодически бросал взгляды на экран с ее изображением, но мыслями целиком отдался странным результатам анализа. «Потерял пальцы в аварии, и ему пересадили чужие?» Но даже с нашим уровнем развития наномашины искусственной мышечной ткани еще не до конца решен вопрос иммунного отторжения. И если ему в самом деле пересадили чужие пальцы, то почему не осталось записей? Простой сбой? Раньше я бы в такое поверил, но с нынешним уровнем контроля за персональными данными, который, конечно, разница от инфосека к инфосеку, но компании вкладывают достаточные средства, чтобы исключить влияние человеческой ошибки. Без постоянной возможности проверки личности сейчас даже перемещаться невозможно. То есть персональные данные — это критическая составляющая транспортной, медицинской и многих других систем. Короче говоря, оба варианта исключаются. «Я никто!» Он говорил об этом со слезами на глазах. Не от избытка чувств, само собой, а потому что я ему прописал по почкам, но все же трудно поверить, что он в таком состоянии солгал. Остается предполагать, что у него такие связи, которые позволяют манипулировать базами персональных данных. Если уж на то пошло, именно так я стал мистером Бишопом, которого в реальности и вовсе не существует. Но ведь я обязан этим трюкам статусу правительственного агента, а армия поручила заняться моими идентификационными данными сторонней компании, никак не связанной с нашим обычным партнером. На самом деле и этого мало. Чтобы фальшивая идентичность заработала, нужна санкция двух глав из высшего руководства по вопросам информационной безопасности той из прогрессивных стран, к которой по плану военных или ЦРУ будет относиться фальшивка. В общем, велика вероятность, что принек тоже чей-то агент. Что еще за страна, интересно, расследует дело Джона Пола? Может, именно поэтому Пентагон так торопится его убрать? Не исключено! «Потому что Джон Пол оперирует на международном уровне», — согласился Уильямс. «В таком случае слежку за мной назначили, потому что решили, будто я связной Джона Пола и именно в этом качестве наведываюсь к Люции Шкроуп. Неприятно, конечно, если мы вмешались в чужую операцию по перехвату». Все это, впрочем, лишь спекуляции, и не стоит переживать всерьез из-за непроверенной логической цепочки. Очень важно отметать версии по очереди. Мы с Люцией Шкроуп говорили как раз об этом. Человеческое «я» и язык рождаются из отметенных вероятностей, гипотез и установления наиболее жизнеспособных закономерностей. Однако, если целиком сосредоточиться на теории, не останется никакого времени на реальные действия. Поэтому я бросил ломать голову над теориями и сосредоточился на твердо установленных фактах. Личное дело Джона Пола по-прежнему кроссворд, который еще только предстоит решить – Два года назад мы не знали ничего, но с каждым проваленным покушением, с каждым новым заданием заполняли все больше клеточек. И теперь до полной разгадки оставался последний шаг. В нормальной ситуации недопустимо раскрывать информацию подобным образом. Также и на войне одной из худших тактик считается выделять все больше людей и вооружения только по мере ухудшения ситуации. Такая стратегия показывает, что силы изначально рассчитали чересчур оптимистично – А значит, первоначальные ресурсы бросили на решение задачи зря. Для разведчика военный ресурс — информация. Когда-то она служила лишь подспорьем на поле боя, но для нас информация — это оружие и логистика в одном лице. Поэтому пока высшие чины мялись и не выдавали нам все секреты, какими бы постыдными они им не казались, В моих глазах они саботировали работу разведчиков, постепенной мобилизации данных и тем самым совершали грубую тактическую ошибку. Мы с Уильямсом считали, что если бы они вскрыли всю подноготную сразу, то до такого бы не дошло. Оказалось, что в Сараево погибли жена и дочь Джона Пола. Они приехали туда как туристы, и в один миг от женщины и шестилетней девочки остался только выжженный след на дне кратера. Многие жители и гости прекрасного города испарились в мгновение ока и рассеялись пылью по атмосфере. В Европе вырос гигантский гриб, и мир, каким мы его знали после Хиросимы и Нагасаки, пошатнулся. Судя по данным перемещения ID, Джон Пол в тот роковой момент гостил в квартире у студентки Люции Шкроуп. Конечно, лезть в настолько личную информацию о прошлом граждан можно только в рамках секретных и военных миссий государственного значения. Меня немало не заботило, кому и с кем изменял Джон Пол, но я прошел особую выучку, чтобы хорошо представлять, какое раскаяние им тогда владело. Тот самый миг, когда атомный взрыв ни следа не оставил от жены и дочки, он предавал семью. Какие муки совести и вина обрушились на него, я очень хорошо себе представлял. Через месяц после происшествия Джон Пол на правах родственника погибших отправился в окрестности Сараевского кратера. ВС НАТО едва установили заградительные посты, разбили вокруг них оперативные лагеря с военными из разных стран, и там Джон Пол, как и все прочие пострадавшие, терпеливо ждал, когда ему выдадут защитный противорадиционный костюм. Исчезло очень много людей, и никто не знал наверняка, погибли они или пропали без вести. Такова природа термоядерной реакции, а на тот момент еще не ввели практику отслеживать каждого человека по ID и маркерам ДНК. Поэтому те немногие уцелевшие образцы тканей атрибутировать все равно не смогли и всех похоронили в общей могиле. Три недели спустя Джона Пола допустили к краю кратера. Мне, разумеется, оставалось только домысливать по записям, что почувствовал там человек, потерявший жену и дочь. Но вместе с тем я невольно задумался и о том, как воспринял он пейзаж, столь похожий на картины из его любимых романов. Там, где когда-то стоял город, осталась только вылизанная, будто стеклянная пустошь, глубоченная воронка. На кромке гигантского котла стоят и буравят взглядом эпицентр взрыва люди в белых защитных костюмах и думают о том, что по его дну размазаны их родные и близкие. Почти сразу по возвращении на родину Джон Пол забирает документы из Массачусетского технологического института, полгода не выходит из дома, Закупается в основном онлайн, буквальные носы не кажет на улицу. Ни разу за этот год его не пробили ни в метро, ни на автобусе, ни на трассах, ни в торговых центрах, ни в бакалеях. Достаточно сказать, что в интернете он расплачивался исключительно за продукты. Джон Пол оборвал контакты с внешним миром. Через какое отчаяние этот человек прошел за полгода затворничества! Сколько раз планировал, как покончить с собой! Сколько ночей не мог сомкнуть глаз! И вдруг, через полгода жуткого затишья, Джон Пол устраивается в пиар-агентство. Такое, что выстраивает имидж целым странам и гигантским корпорациям. В тот момент оно занималось некой страной третьего мира, смогло привлечь туда международных инвесторов и запустило экономику государства по новым рельсам. И тем самым мгновенно завоевало себе репутацию. Возможно, свою роль сыграли связи с «Белым домом», который Джон Пол наладил за время работы над грантом Министерства обороны в университете и талант к языкам. Но в агентстве его быстро направили на работу сразу с несколькими проблемными государствами. Чтобы организовать приемы у знаменитых политиков и конгрессменов в Вашингтоне, он узнавал всю подноготную этих стран. Выбирал министров, которые могут помочь, устраивал прием гостей на американском телевидении, созывал пресс-конференции, на которые приглашали иностранных журналистов, и в самой доступной форме создавал привлекательный образ стран-клиентов. Постепенно отдельные задачи сложились в осязаемые результаты, и Джона Пола пригласили в ряд государств консультантам по вопросам популяризации культуры. Вот тут-то и начались геноциды. Все страны, в которые пригласили Джона Пола, очень быстро скатились в состоянии гражданской войны, В одних власть забирали вооруженные группировки, в других бралась за оружие регулярная армия, в третьих необычайно поднимался уровень насилия среди простых граждан. В компании признавали, что в определенном смысле Джон Пол добился успеха. Он определенно вызвал к странам-клиентам повышенный интерес и сочувствие американцев. Только ситуация в странах, благодаря американскому вмешательству, стабилизировалась, Только благодаря работе с массмедиа складывалось ощущение, что они встали на курс культуры и демократии, а тут такое. Американцы очень расстроились. Он словно стал убийцей целых государств. На тот момент, вероятно, еще никто не считал, что Джон Пол напрямую причастен к произошедшему. Никто, включая коллег и начальство, даже представить себе не мог, что кто-то в одиночку дирижирует гражданскими войнами и геноцидом. Хотя, разумеется, компания едва ли могла утаить, что во всех странах клиентах разразились трагедии. Я осмелюсь утверждать лишь одно. Джон Пол продолжил занимать свое место, как ни в чем не бывало. Его совершенно не заботило, как переживают происходящие коллеги. В конце концов, он пошел на эту работу с определенной целью и своего добился. Потом Джона Пола вынудили покинуть компанию. Потом его следы теряются. Его имя больше не фигурирует ни среди пассажиров, ни в интернет-магазинах, ни в одной стране. Последняя запись в одном из пражских торговых центров. И вот мы оказались в городе, где несколько дней назад оборвались данные о нашей цели. С тех пор, как Джон Пол уволился из пиар-агентства, и до сегодняшнего дня его имя фигурирует только в наших приказах. Нам велят отправиться в неспокойный регион, где мы якобы найдем Джона Пола, но его там не оказывается. Нам говорят, что вон он, стоит на краю очередной ямы геноцида, но мы пересекаем все границы и никого не находим. Паренек из ЦРУ, который упустил Джона Пола, вроде даже видел его в лицо. Но почему-то в системах верификации города он все равно не засветился. Мы гонялись за привидением, за призраком, порожденным Сараевской воронкой. Вот уж точно, в ожидании Гадо. Может, Уильямс в чем-то и прав?